После долгих переговоров Крюгеру разрешили взять в свидетели при бракосочетании заключенного леангарда Ренкмайера, его товарища по прогулкам между шестью замурованными деревьями. Вторым свидетелем был назначен надзиратель, человек с квадратным, спокойным и совсем не злым лицом. Он подошел к Иоганне, представился, дружелюбно протянул ей руку. «Пожалуй, пора начинать». — сказал бургомистр, и хотя на стене висели большие часы, посмотрел на свои допотопные, карманные. — Да, пора, — подтвердил начальник. — Введите этого... — он сделал паузу. — Жениха! Репортеры ухмыльнулись, все разом громко заговорили. — Мужайтесь неожиданно сказал Иоганни, надзиратель выбранный администрацией тюрьмы в свидетелей сказал тихо чтобы не слышали другие когда в комнату ввели мартина крюгера и леонгарда Ренкмайера, наступила минутная неловкость и все стали смущенно откашливаться По столь торжественному случаю Мартину Крюгеру разрешили снять арестантскую одежду. Когда его доставили в Одельсбергскую тюрьму, он был в сером летнем костюме. Этот костюм и был на нем сейчас. Но за это время Крюгер сильно похудел и опустился, и теперь зимой в стенах Одельсберга производил странное, неприятное впечатление в прежде элегантном летнем костюме. Свидетель же Леонгард Ренкмайер был в обычной серо-коричневой арестанской одежде. В сильнейшем возбуждении он торопливо оглядел собравшихся и проворно отвесил несколько поклонов. Словоохотливый и тщеславный он сразу учуял сенсацию. Инстинкт подсказывал ему, что господа, стоявшие вдоль стены, репортеры, То был для него большой день. Каждое движение, каждый взгляд в эти короткие минуты были несметным богатством, которое этот общительный человек будет без конца перебирать долгие унылые месяцы. «Итак, приступим, господин бургомистр», — сказал начальник тюрьмы. «Да, конечно». — ответил толстый бургомистр и слегка одернул длинный черный сюртук. Учитель отер капли пота с верхней губы и степенно раскрыл пухлую книгу. Бургомистр задал вступающим в брак вопрос, готовы ли они связать друг с другом свою жизнь. Мартин Крюгер обвел взглядом присутствующих начальника тюрьмы надзирателей леонгарта Ренкмайера, стоявших вдоль стен репортеров. Пристально посмотрел на Иоганну и заметил, что ее широкоскулое лицо сильно загорело. Затем сказал «да». Иоганна тоже четко и ясно сказала «да» и закусила верхнюю губу. Учитель вежливо попросил вступающих в брак и свидетелей поставить свои подписи в его пухлой книге. «Простите, не вашу девичью фамилию, а фамилию вашего супруга», — сказал он Иоганне. Репортеры при словах «вашего супруга» язвительно хохотнули. Леонгард Ренкмайер быстро и изящно, без нажима вывел свою фамилию, упиваясь сладостным чувством, что все взгляды обращены сейчас на него и что газеты подробно опишут это его действие. Яганна Крайн-Крюгер, стоя в окружении надзирателей, державших в руках фуражики начальника тюрьмы и бургомистра, остро ощущала, какой в этой маленькой комнате спертый воздух и машинально, только бы отвлечься, следила за ложившимися на бумагу буквами, торопливыми, широкими и тонкими у Ренкмайера, убористыми, неухлюжими и жирными у надзирателя. Но на подпись Мартина, Она взглянуть почему-то не решалась. Присутствующие обступили новобрачных, пожимали им руки, поздравляли. Мартин Крюгер принимал эти поздравления спокойно, с любезным видом. Репортеры при всем желании не могли уловить в его поведение ни ожесточенности, ни признаков отчаяния, вообще ничего такого, что можно было бы использовать для статьи. Леонгард Ренкмайер, наоборот, тут же попытался вступить с ними в беседу. Однако после первых же фраз вежливо, но решительно вмешался начальник тюрьмы Ферч, и на этом великий день Леонгарда Ренкмайер закончился. Мартина Крюгера и его жену отвели в приемную, где Крюгеру в присутствии надзирателя дозволено было целый час беседовать с супругой. Один из репортеров спросил у начальника тюрьмы, будет ли Крюгеру предоставлена возможность насладиться только что состоявшейся женитьбой. Старший советник Ферч заранее предвкушал, как Мартин или Иоганна обратятся к нему с такого рода просьбой, и был разочарован, что этого не произошло. Он специально на этот случай заранее приготовил несколько остроумных ответов и теперь, быстро шевеля губами, поторопился, пусть хоть репортерам, выложить свои любовно подготовленные остроты.